Напрасно бывали мои усилия мысленно связать их вместе, получить общую картину мне не удавалось. С колокольни Сент-Илер дело другое. Оттуда вы видите все сразу, как на географической карте. Только воды нельзя различить. Вам кажется, будто весь город покрыт большими щелями, рассекающими его такими правильными линиями, что он похож на краюху хлеба, куски которые еще держатся вместе, но уже отрезаны друг от друга. Чтобы получить вполне ясную картину, нужно было бы находиться сразу в двух местах, на колокольне Сент-Элер и в Жуиле-Виконт. Кюре до такой степени утомлял тетю, что когда он наконец откланивался, ей приходилось отпускать также и Евлалию.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 что Франсуазе никогда не удавалось их видеть. Нельзя сказать, чтобы Франсуаза хотела сама получить деньги, которые тетя давала Евлалии. Она радовалась тетиному достатку, зная, что богатство хозяйки автоматически возвышают и красят ее служанку в глазах посторонних, и что она, Франсуаза, окружена почетом и прославлена в Камбре, жуиле Конте и других местах, благодаря многочисленным фермам моей тети, частым продолжительным посещениям кюре и огромному количеству выпитых тетей бутылок виши. Франсуаза была скупа лишь по отношению к тетиным богатствам. Если бы ей было поручено управление тетиным имуществом, что было ее заветнейшей мечтой, то она охраняла бы его от посягательств посторонних с материнской свирепостью.